Мужику уже становятся известны все обстоятельства событий на усадьбе, и он не без лукавства заводит разговор о зачастившей туда манке из недалекого сельца. Каждодневное общение сменилось редкими встречами с наезжавшим из столицы петербургским барином, которого надо посвящать в местные дела. А у него и времени для них этого нет. Обстоятельно не побеседуешь. Однако охотничьи собаки были раздарены, и ружья пылились на стойке не потому, что подрезали соколу крылья, как полагали в деревне, а из-за искания отца. Пора увлечения проповедью Толстого сменилась значительным интересом к входившим в моду теософам и индусским учениям. Отец не только не ездил по праздникам с семьей в церковь, но избегал присутствовать на молебнах, устраиваемых. по разным случаям, на дому, и сделался вегетарианцем. Замечу, однако, что эта новая направленность убеждений и правил отца была неспособна окончательно заглушить в нем страсть охотника. Во всяком случае, он позаботился, чтобы у нас с братом, когда мы подросли, были ружья и собаки. Немолодой егерь Никита был приглашен направлять наши первые шаги в лесу, хотя мать, по сочувствию своему ко всему живому, не одобряла нашего посвящение в нем в роды. Потом, когда отца не стало, обстоятельства надолго отгородили меня от потока деятельной жизни. Это способствовало длительным размышлениям, и я, перебирая в памяти вехи его жизни, известной мне, к сожалению, лишь в общих чертах, все хотел угадать, был ли он в душе удовлетворен тем, как она сложилась, радовали ли его успешная карьера делового человека и приобретенное состояние. Заполнили ли они целиком его жизнь, или не покидало никогда подспудное сожаление о минувших деревенских заботах и радостях? Не томило ли когда воспоминания о запахах земли, первых весенних движениях жизни в природе? Заменили ли ему, наконец, легкие городские связи и приятельства прежнюю близость с земляками, Я все вспоминал, каким оживленным и помолодевшим возвращался отец из своих долгих лесных прогулок, с каким добродушным юмором передавал беседу с встреченным ненароком деревенским знакомым стариком, укорявшим его за то, что ходит он по своему лесу не с ружьем и собакой, а с топориком, и метит им сухостои деревья, мешающие осветлению. И без тебя знают, какое дерево на дрова рубить, ишь, дел себя нашел. За пастухом бы своим лучше поглядел, чего он скотину по покосам распускает. Но отца решительно не занимало кое-как ведущееся хозяйство. Он попросту не входил в их заботы, поручив их приказчику, своему бывшему крупчатнику. Зато лес отец любил. Берег и в случае нужды распоряжался покупать бревна у лесопромышленников, но своего не сводил. Если он неизменно распоряжался отпустить миром деревенских коней и коров, пойманных ретивым работником на наших лугах или в поле, то порубщика он вряд ли легко прощал. И как же хороши были эти несколько сот десятин нетронутого лес Они тянулись по правому берегу осуги с ее глубокими плесами и заросшими утиными заводями. Мохнатые, непроницаемые опушки Светлые, залитые солнцем сосновой боры густые темные ельники, веселые березовые рощи, а какие укромные, говорливые родники прятались в тихих ложках Что за чистая, студеная вода бежала по разноцветным?